36. Энциклопедия. Хеди Ламар. Хеди Ламар настоящее имя Хедвига Ева Мария Кислер, одна из редких голливудских актрис с содержимостью, занимавшейся наукой. Родилась в 1914 году в семье банкира с Украины и пианистки из Венгрии. В 16 лет уходит от родителей и начинает артистическую карьеру. Режиссер Макс Райнхарт заявляет журналистам. Она красивейшая девушка на свете. Она становится знаменитой в 19 лет, сыграв в австрийско-чешском фильме «Экстаз», оставленную мужем женщину, заводящую любовника. Первой в истории кино она снялась совершенно обнаженной и симулировала оргазм. Церковь осуждает фильмы, что приносит Хиди всемирную славу. Сыграв дюжине фильмов и спектаклей, она выходит замуж за Фридриха Мендла, поставщика оружия австрийским фашистам, знакомого с Муссолини и с Гитлером. Спустя четыре года она ускользает из когтей мужа-тирана, Усыпив представленного к ней охранника и переодевшись в его одежду, пересекает на лайнере Нормандия Атлантический океан и уговаривает продюсера Луиса Б. Майера дать ей работу. Она заключает эксклюзивный семилетний контракт с метро Голдвин Майер, в то время крупнейшей киностудией мира. Она поселяется в Голливуде и снимается в полутора десятках полнометражных фильмов с такими звездами, как Спенсер Трейси, Джон Уэйн, Грегори Пэк. В 1949 году она звезда фильма на библейскую тему ⁇ Самсон и Далила ⁇ где ее партнер Виктор Мэтьюр, великая соблазнительница, признанная многими журналами ⁇ самой красивой женщиной в мире ⁇ она шесть раз выходит замуж и меняет многих знаменитых любовников, таких как Стюарт Грэнджер, Джон Кеннеди, Жан-Пьер Амон, Говард Хьюст, Роберт Каппа, Эрл Флинн, Орсон Уэллс, Чарли Чаплин, Кларк Гейбл и Билли Уэлдер. Она запомнилась и своими высказываниями вроде «До 35 лет. Мужчине надо многому научиться, а у меня нет времени его учить». Или «Моя проблема с браком. Желание одновременно интимности и независимости». Ее последний фильм «Женщина-животное», снятый в 1957 году, терпит неудачу. Знаменитость, имеющая свою звезду на Голливудском бульваре, медленно погружается в ад. Издав книгу «Эротических воспоминаний», шокировавшую публику, она злоупотребляет пластической хирургией, потом ее задерживают за магазинную кражу. Она умирает в нищете, одинокая и всеми забытая, в возрасте 85 лет. Единственная ее премия за всю карьеру — «Золотое яблоко», которым награждают актрис, создающих больше всего проблем на съемках. Меньше известен другой аспект ее деятельности, раскрытый только в 1980 е годы, так как раньше оставался секретным, которому она обязана уже посмертной Славы. Разработка в 1941 году системы радиоуправления торпедами, позволяющие радиопередатчику менять волну и тем самым препятствовать обнаружению неприятелям подводной атаки. Сначала армейские специалисты не принимают ее всерьез и не обращают внимания на ее изобретение, которое прячут в архив, даже не испытав. Но в «Холодную войну», в 1962 году, в разгар кубинского ракетного кризиса, метод «Ламар» извлекают, наконец, из долгого ящика и успешно применяют на практике. Когда в 1980-е годы ее патент рассекречивают, частные компании сразу убеждаются в его перспективности — Мобильный телефон, JPS, шифрованная военная связь, связь космических челноков с Землей и Wi-Fi используют метод Ламар. Задним числом в 1997 году актрисе присуждается премия Американского фонда электроники, а в 2014 году ее имя заносят в список Национального зала славы изобретателей США, где числятся крупнейшие американские изобретатели. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.